Глава пятая. До вечера у меня еще было множество дел. Мы проводили мистера Харингтона на работу и помахали ему с крыльца. Настоящее добропорядочное семейство с гувернанткой. Я мысленно хихикнула. Сколько раз такие видела, будучи в столице, принимая заказы у некоторых модниц побогаче. Няни там и глаз поднять боялись. Носили все темное, неприметное чтобы не обратить на себя нежелательное внимание отцов-подопечных или их друзей. Ведь опорочить девушку дело пары минут, а кто ее потом на должности держать будет? И дальше ей куда податься? Нравы, конечно, с каждым годом все проще. Вон и юбки уже поднялись к колену. И шести лет не прошло со времен, когда ими мели пол. Но работать с детьми по-прежнему должно не земное создание без мужа, а желательно и без семьи. Впрочем, ко мне это не относится. Будь даже у меня череда любовников и опыт куртизанки, мистер Харрингтон все равно предложил бы мне должность. Наверное. Джордж сам не заметил, как взял меня за руку. Скорее всего, получилось это машинально. Наверняка они так не раз провожали отца, когда миссис Харрингтон была еще жива. Виктория не помнит, а мальчик был достаточно взрослым, чтобы привыкнуть. Я сделала вид, что так и должно быть. И не обиделась, когда ладошка из моей пропала так же внезапно, как появилась. Пусть привыкает постепенно. К тому же я вовсе не претендую на место его матери. Мое дело маленькое — научить детей справляться с даром. А там... Года через три-четыре им и няня не понадобится. О том, что будет со мной дальше, я старалась не думать. Полагаю, меня таки отправят в подвал фабрики питать генератор. Так что надо быть благодарной за подаренное время и насладиться им по полной. Есть вариант затянуть обучение как можно дольше. Но это будет нечестно по отношению к маленьким магам. Нельзя так. Неправильно. Своей силой надо овладевать с измальства, как навыком устной речи и письма. Позже будет куда сложнее, а то и вовсе невозможно. «Ну, показывайте, во что обычно играете», — предложила я, когда мы поднялись наверх. Оказывается, кроме спален у детей имелась отдельная игровая комната. Тоже пустоватая, на мой взгляд. Никаких кукол, домиков для них и прочих милых девичьему сердцу мелочей. «Мягких игрушек тоже не видно. Вот конструкторов, разноцветных деревянных и металлических деталек, кирпичиков полно. Мы строим дороги», — довольно заявил Джордж, начиная выкладывать извилистые рельсы на свободном участке пола. «Тут ездит поезд, а там грузовики везут продукцию на склад». Мальчик явно копировал отца, не особо понимая, что такое продукция. Но суть уловил верно. Виктория устроилась рядом, катая туда-сюда деревянную машинку. Не сказать, чтобы на ее лице виднелся энтузиазм. «А где твои игрушки?» — присев рядом, поинтересовалась я. «Она их испортила, когда сорвалась первый раз», — пояснил Джордж, понизив голос. «Папа все выкинул!» «Там был мой заяц!» — пожаловалась девочка. И Родик ее искривился, словно она собиралась заплакать. «Заяц? У меня тоже был в детстве заяц», — понимающе кивнула я, делая мысленную пометку сшить парочку трепичных зверюшек. Малышки скучно играть с поездом, хоть она и тянется за братом. «Может, если сделать небольшой домик?» Следующие полчаса мы с детьми строили гараж. Это понравилось Виктории куда больше. Она радостно указывала, где делать окна, и самостоятельно укрепила трубу на крыше, убедившись, что здание не развалится от случайного касания, и на всякий случай укрепив его временным заклинанием, пару часов продержится. Я отправилась в подвал, прихватив из кладовки кисть и краску. Уже знакомая горничная, которую я отловила на кухне, присела в книгсине и помогла найти все требуемое без лишних вопросов. Кроме нее я за прошедшие сутки видела еще одну служанку, кухарку, и в саду периодически мелькал одетый в мешковатые штаны садовник. Где-то еще скрывалась упомянутая мистером Харингтоном экономка. На этом все. Для столь внушительного особняка Весьма умеренный состав слуг, хотя, как я заметила, проходя по этажам, более половины комнат заперто. Значит, и убирать там не надо. Второй раз спускалась под землю еще осторожнее. Уверенного надежного локтя рядом не было, приходилось полагаться на свои силы. Щелчок, и под потолком зажглись четыре лампы. Их нужно обезопасить в первую очередь. Если взорвутся, осколки разлетятся и могут поранить детей. Простым заклинанием тут не отделаешься. Я прикрыла глаза, потянулась к тлеющей в груди полузабытой мощи. Давненько я не разминалась в полную силу. Воздух передо мной заискрился. Замерцал, как над дорогой в жаркую погоду. Примерившись, я поднялась на первую ступеньку, затем на вторую, третью. Хорошему магу-бытовику ни к чему стремянки. Мы вполне можем опираться на собственный дар, если знать соответствующее заклинание. Защитные руны я начертала на самом плафоне. Несмотря на то, что краска была белой и сильно пахла штукатуркой, впиталась она без следа. Со стороны ничего не заметно. То же самое произошло с камнями в углах, под потолком. Они приняли руны целились с ними, и о наложенном щите свидетельствовали лишь едва заметные линии, словно процарапанные вкладки. Я прошлась по каждой стене, не забыла потолок. Не хотелось бы обрушить весь дом нам на головы. Пол тоже обработала, а особенно тщательно испещерила косяк. Сплошь, снаружи и изнутри. «Самое уязвимое место!» Если нас завалит, откапывать долго придется. Выпустила парочку смерчей и воздушных кулаков на пробу, проверяя укрепление. Сработано на славу, если мне позволено саму себя похвалить. Убрала краску с кисточкой на место и отправилась за детьми. Гараж еще держался, но на последнем издыхании. Джордж бил прицельно по крыше увесистым самосвалом. Виктория орала в голос. «Вовремя я зашла». «И что здесь происходит?» громко спросила с порога. Вместо ответа девочка бросилась ко мне и затихла, уткнувшись лицом в юбку на коленях. «Сносим ненужное здание», гордо заявил Джордж, потрясая машинкой. «Оно мешает дальнейшему строительству». «А ты не видишь, что владелец против?» серьезно поинтересовалась я. «Как ты можешь отбирать последний склад у дамы? Прогресс прежде всего!» Снова процитировал взрослых малыш и замахнулся игрушкой. Виктория замерла. Я прямо видела, как она набрала побольше воздуха, чтобы начать орать дурниной, совершенно не по-девичьей. Можно было бы перехватить детскую ручку. Но вместо этого я поставила простенький воздушный блок. Хоть я и артефактор, мне недоступны базовые заклинания всех стихий. В принципе, даже водник может в какой-то степени повелевать огнем, например, заставить его потухнуть. Так и здесь. Я укрепила свойства деревянных блоков, добавив им невидимый купол. Джордж ударил со всей силы. Машинка треснула. Колесо отвалилось и укатилось куда-то в угол. Мальчишка неверяще уставился на испорченную игрушку. Губы его задрожали. «Так нечестно!» — выдал он обиженно. «Нечестно пользоваться своим преимуществом. У тебя больше силы, чем у Виктории. Это разве повод делать, как ты хочешь, не спрашивая ее?» Не знаю, предполагал ли мистер Харрингтон, что кроме магии я начну воспитывать в его детях сострадание и ответственность. Но одно без другого не выйдет. У меня на руках два малолетних мага, не контролирующих себя. Если они начнут ссориться между собой или с другими, это быстро приведет к катастрофе. Прежде чем дети покажутся в обществе без браслетов, Они должны научиться держать тебя в руках и не поддаваться на провокации. И уж тем более не лезть первыми. Главное правило магов — мы должны быть незаметны. Многие считают, что нас вовсе больше нет. Я грустно улыбнулась. Лучше бы так и дальше считали, честное слово. Не выделяться, не привлекать внимания. Не повышать голос и ни в коем случае не применять силу публично. Вот залог выживания таких, как мы. Я пошевелила пальцами, на которых вспыхивали и гасли предательские искры. Любое применение дара вызывало такой побочный эффект. У всех, кроме некромантов. Вот уж кто хорошо устроился. Я не колдовал. Джордж в доказательство поддернул рукав, демонстрируя браслет. «Знаю, но ты применил силу. Будь мы в школе, нажил бы врага. Рано или поздно вы бы подрались. Твоя магия вышла бы из-под контроля. Или он увидел бы блокиратор. И все, ты — батарейка, а у твоего отца большие проблемы». «Я не хочу папе проблем», — насупился мальчик. «Тогда должен смирить характер», — строго заявила я не нападать первым и по возможности избегать ссор. А уж если начнется заварушка, решать проблему с одного удара. Но этого я вслух пока что не скажу. Сначала спрошу у мистера Харрингтона, как у него хук поставлен. Пусть учит сына рукопашному бою. С задиристым характером Джорджа пригодится вдвойне. И пар спустить, и вопрос решить. Внизу все готово. Сменила я тему, не желая заострять внимание детей на сложностях, что ждут их в обозримом будущем. «Хотите попробовать в деле свой дар?» «Конечно!» Забыв о разногласиях, дети подорвались и впереди меня понеслись в подвал. «Осторожнее там!» — крикнула им вслед. «Мистер Харрингтон мне оставил ключи от детских браслетов». Во взгляде мужчины явственно сквозило сомнение... «Но если мне не верить, то кому?» Выбора у него особого не было. «Хорошо, что я поставила качественную защиту на двери косяк. Стоило мне снять блокиратор с тоненькой ручки Виктории, как меня чуть не смел вихрь!» «Простите!» Испуганно зажмурившись, прошептала девочка. «Ничего страшного, мы за этим здесь и собрались!» Пропыхтела я, отлипая от стены и прокашливаясь. С Джорджем обошлось. Миссис Харрингтон, вероятно, успела научить его азам, и мальчик лучше себя контролировал. Я развернула Викторию спиной к себе и скомандовала. «Давай, разбей эту стену!»